Тенденция дожидаться и добиваться опорожнения кишки до последней частицы. Чувство неполного опорожнения является одним из ранних симптомов геморроя. Ощущение часто мнимое дискомфорта, испытываемое после этого в течение всего дня, заставляет человека на следующее утро, вновь и вновь натуживаясь, пытаться достичь чувства блаженной легкости в заднем проходе. Длительность восседания на горшке увеличивается, прочность подвешивающего аппарата геморроидальных сплетений подвергается все большим и большим испытаниям. В результате геморрой прогрессирует 7 шагами. Лучшее средство не обзаводиться этой привычкой, сделать своим девизом, что вышло, то и вышло не засиживайтесь после первого результативного действия, Тотчас же приведите задний проход в порядок, а в завершение омойте его прохладной водой, безразлично, под душем, с помощью биде, в тазу или из ковшика. А засим, как советовал одному из своих друзей Александр Сергеевич Пушкин, отправляйтесь налегке по своим делам. Лучше лишний раз наведаться в туалет, чем бесплодно стремиться к идеалу долгу натуживаясь и кряхтя. Если чувство неполного опорожнения приобрело систематический характер и к нему присоединились другие симптомы – кровь или слизь в кале, зуд и макнутие – следует без проволочек обратиться к врачу.